Выходим, а народа у дверей набежала. Наша кухня с бочками, десяток законников Борова. Увидев меня, опухшая скула, ободранная в засыхающей крови рука. Чер пахнул. Боровский возмущенно забухтели. Кент поднял руку. По моему решению, крыс теперь дохляк. Лом не убивать. Отведи на сортировку и заставь работать. — Ясно. Канай, тварь. — Жалобный взвизг. — Да, крыса. Лом умеет работать дубинкой. — Плотник. Вещи крыса принадлежат теху. — Да, сэр Кент. Боров, что тебе? — Сэр Кент. Братва хотела узнать насчет приема у теха. Ну, раз один мудила его отделал... боров прием будет зависеть от решения самого Теха. Если я в четыре начну, нормально, старшина? Путем. Ты, главное, не кашляй, кореш. Благодарю, старшина. Когда с заминтованной рукой и смазанным мазью лицом вернулся в ангар, меня встретила тишина. Даже радио молчит. — Тех, ты как? — Умираю. Так есть хочется. А у вас не накрыто. Парни развеселились, загалдели, споро стали накрывать стол. Наваристый суп, тушеный с ломтиками бекона, овощи, пирог с яблоками. Это праздник какой-то просто. Хотя жевать не очень комфортно. Тих, я народу все рассказал. Хорошо, что ты доказал правду и поделом корызу. Спасибо, плотник. Да, парни, нам задача. Надо сделать душевую кабинку сэру Кенту. Наверное, завтра пойду на свалку за материалом. Сон после обеда благотворен для здоровья, но на корню рубит желание работать. Если бы не поставил будильник, мог бы и проспать. В кухонном ангаре две группы: напористо-наглые Боровские с предводителем во главе и зашуганно-грызающие Соловьевские. "Тех, ты как, кореш?" Показываю забинтованную правую, делаю жалобное лицо. Впрочем, лицо и так в 50 лет покривилось с заледенным синяком. Могу только стричь. Тех, в натуре, за этими и приканали. Не кашляй, потом хреновины подтащим. Мля, гони ламовских. Секунду, законники. Старшина Боров, отойдем на пару слов? Боров, слушай, а что у лома, одни уроты? Вон кисляй стоит, вроде нормальный законник. — Ну, вообще-то есть толковые. Тесляй, конь, хрипун, еще несколько. — А почему они не под тобой, старшина? Ты же сам толковых отбираешь. — Ха! Да если все желающие ко мне уйдут, у лома никого не останется. Мудила он. Но сэр Кент не разрешает. — Так пусть ходят под ломом, но работают на тебя. Свои люди в чужой команде? Я так и делаю тех. на мои кореша реально злые сейчас. За тебя конкретно. буров разве по справедливости, чтобы законник за старшину отвечал? Как ты загнул? Хм, дельно. А сейчас я с ними перетру. Заодно и должны будут. Боров решительно подходит к ломовским бандюкам, повелительно говорит и машет рукой. Двое обиженных, огрызаясь, уходят. — Короче, братва, законник за старшину не подписывается. Эти путевые на тех они наезжали, мля, я отвечаю. Ставлю на свет стул, разворачиваю накидку, щелкаю ножницами. — Законник Рыба, прошу. Разумеется, Боровские дружно захотели стиль под старшину. Хорошо, что Кыш сбегал в ангар, принес принадлежности для бритья. В итоге его и поставил бродобреем, сам работал только ножницами. Посвежевшие, помолодевшие бандюки с удовольствием разглядывали себя в зеркальце шумно выражали одобрение и поощряли материально разной, пригодной для ремонта мелочевкой. Всех, разумеется, подстричь не успел, но записанная на бумаге очередность пресекла растущее недовольство. После ужина плотник предложил разобрать вещи крыса. — Знаешь, старшой, прикинь сам с парнями, кому что надо? Инструменты я у него не видел, а остальное мне без надобности. Пойду лучше вздремну, а то поплохело что-то немного. — Конечно, ложись. Мы все равно тебя не обделим. Тех. Разбудил плотник. — Черт, ничего не могу понять. Голова вообще не соображает. — Что, вставать на уборку? — Нет, Тех, ты что, еще вечер. Боров пришел с полутехом к тебе. — Да, кореш, тебе реально по башке прилетело. Уже утро с вечером путаешь. — а те-по-хо-тех. тех Нет, все нормально, братишка, не переживай. Сейчас умоюсь, полегчает. Холодная вода слегка привела в чувство. Боров за столом повелительно машет рукой. Подхожу. Братишка, а что ты не ешь? Спаипа, хатишка тех, я поел уже. Накормили мы его на кухне тех. Ты законников встрик не видел? Спасибо, ложка. Короче, тех за своего кореша несу. Пока нет сортировки, он будет при кухне. И на сортировке не я отвечаю благодарю старшина бу харре завязывай мы с тобой кореш уже реально не должны друг другу лучше зацени что я с уродов ламовских заговор взял боров выкладывать вещи знакомые часы механика игра мобильник. Двое электронных и кварцевые наручные часы. Еще одна игра. Три таких же пластиковых блока со сканером отпечатка пальцев и небольшим дисплеем, как у Кента. Кстати, до них еще не добрался. А это, братва, тебе надыбала Потертый чехол-конишка светло-розового кожзаменителя. Сломанная молния. Открываю. Это был маникюрный набор, модницы. Ножниц нет, но есть лопаточки, вилочки, маленькие кусачки и пинцет для ресниц. Он-то как сюда попал, хотя без разницы. Вполне приличный инструмент для мелких работ. Только заточить. Благодарю, уборов Для ремонта нужная вещь. — Ха! А я не сомневался, кореш. Пришлось кое-на-кого надавить. — Реально толковый набор. — Не торопишься, старшина? — На сегодня торопился. — Может быть, чаю холодного с бисквитом, старшина Боров? — А сидр есть, черп? — Сидр, к сожалению, кончился. — Лады, давай чай. Вспоминаю знаменитую фразу Карлсона про колбасу и всякую гадость. Пересказываю. Все смеются. Вскрываю часы. Механические накрылись. В электронных надо менять аккумуляторы. В сумке оставлял в коробочке. О, заработало. Мля-тех, а ты как орешки щелкаешь. Протираю тряпочкой корпус. Дисплей собираю. Вторые. Молчат. Кварцевые. Удивительно. Идут. Переставляю браслет с механики. Подгибаю защелку. Симпатично. Конкретно. Реальная вещь. Твои лучшие, старшина. Игры. Из четырех аккумуляторов выбираю два. Подаю баку. Сделаешь, дружище? — Конечно, тех. Да тут, пока ты спал, рыба, приходил с радио. Я аккумуляторы заменил точно, как ты показал. снятый уже зарядил. — Спасибо, Бак. Жужжат шестеренки. Боров прихлебывает чай. Бросает в рот мелкие кусочки бисквита. Ему помогает пристроившийся у радио солдат. — Ну и правильно. Организм растущий, аппетит — признак здоровья. Разглядывай начинку мобильника. Скрепляющие шурупы мелкие, надо готовить инструмент. Ладно, это завтра. Тех, а что ты кэши не смотришь? Что? Кэши. Что такое кэши? Пораженно убедившись, что я не шучу, народ наперебой рассказывает кэш это та самая пластиковая коробочка одновременно кошелек и деньги хозяин прикладывает большой палец к считывателю на корпусе загораются подсвеченные изнутри дисплей и сенсорные кнопки цифр отправки приема суммы зарплата расчет за покупки все здесь не понял а как зарплата начисляться что каждый с кэшем «Хозяину ходит По многословным описаниям сообразил. Каждый кэш имеет связь с банком, по типу мобильной. То есть деньги и на счету, и одновременно с тобой, как на кредитке. Но с кредитки на другую напрямую не перебросишь, а с кэша легко. На ночь кэш положено ставить в зарядный док. «Точно». Есть на стенке контакты. — А что это у Борова такое лицо, загадочное? — Короче, так, тех. У нас один из братвы думает, что ты черный тех. За это типа тебя и стерли.